Она указала на чашку маленькой костлявой рукой. «Доктор Леврок хотел унести чашку с собой», — сказала она. «Но я убедила его, что он может оставить ее у меня, ничего не опасаясь, и что я передам ее полицейским, как только они появятся здесь, что и может произойти в любой момент». Ироническая улыбка, мелькнувшая на ее губах, говорила еще об одной выигранной схватке. Молодые люди не делали попыток заговорить, и она продолжала говорить все так же бесстрастно. Мои изыскания, о которых вы кое-что слышали, позволили мне найти одно разумное объяснение и установить один довольно любопытный факт, который, может быть, представляет интерес, а может быть и нет. Кэтрин в своей драматической исповеди призналась, что уже на протяжении двух лет она рано по утрам готовила чай, которым обычно угощала и Джулию, занимавшую комнату по соседству с ней. Оказывается, Элис, наша горничная, тоже знала об этой привычке. Я разговаривала с ней наверху до того, как спустилась вниз и стала свидетельницей безобразной сцены, устроенной бедным Уильямом. Элис, видимо, собирала чашки, стоявшие у них под кроватями, мыла их в ванной и ставила обратно в шкафчик, где Кэтрин держала свои, так сказать, чайные сахарки, «Принадлежности», в ее последних словах прозвучало осуждение, и она поспешила предупредить возможную критику со стороны молодых людей. «Я всегда считала раннее утреннее чаепитие признаком отсутствия характера», сказала она. «В моем доме чай по утрам никогда не подавали и подавать не будут». Высказавшись по этому пункту с полной определенностью, тетя Каролина вернулась к более важным предметам. «Второй факт, обнаруженный мною, показался мне довольно странным», — сказала она. Элис, в высшей степени умная и заслуживающая доверия представительницы своего класса, сказала мне, что каждое утро на протяжении последних шести месяцев она замечала в чашке Джулии какой-то осадок. «Следовательно, до тех пор, пока полиция не проверит как следует, что представляет собой осадок в чашке, стоящий на моем столе, будет существовать вероятность того, что Джулия сама насыпала яд в свой утренний чай». «Я вас уверяю, что никаких наркотиков Джулия не принимала. Секрет такого рода просто нельзя сохранить в доме вроде нашего». «Ну, хорошо». Прервала она свою речь, взглянув живыми черными глазами на Кэмпиона. «Могу ли я ждать вас к ужину сегодня вечером? Мы ужинаем в восемь часов». Кэмпион поднялся. «Я буду рад сделать для вас все, что смогу, миссис Фарадей», сказал он совершенно искренне. «Но если это вас не смущает, я должен все знать о подстерегающих меня ловушках. Был ли в доме в те дни, когда исчез мистер Силли, кто-то, кроме ваших домочадцев?» Тетя Каролина, задумчиво шевеля губами, не спешила с ответом. В конце концов, она пожала плечами. «Вы уже слышали о Джордже Фарадеи?» – сказала она. «Я боялась, что это выйдет наружу. Да, он был в этом доме в тот вечер, после которого Эндрю исчез. Я также видела его в городе, когда ехала в церковь». На ее старом лице появилось необычно жесткое выражение – «Мне не хотелось бы, чтобы его имя упоминалось, если этого можно избежать», — сказала она. «Я ни секунды не сомневаюсь в том, что он не имеет никакого отношения к смерти Эндрю. Никакой материальной выгоды он бы от этой смерти не получил. Единственный человек, чьей смертью он может быть каким-то образом заинтересован, — это я». По моему завещанию он получит небольшое ежегодное содержание при условии своего отъезда в Австралию. И то только в том случае, если он будет там оставаться. В субботу за день до смерти Эндрю он пришел попросить у меня денег и в самом деле получил 10 фунтов. Это все, что я хочу сказать по этому поводу. Еще я могу добавить, что его постоянный адрес мне неизвестен. Было совершенно ясно, что дальнейшие расспросы на эту тему будут безрезультатными. И Кэмпион удовлетворился или сделал вид, что удовлетворился сказанным, однако его следующий вопрос также затронул деликатную тему. «Мистер Уильям Фарадей!» – начал было он, но остановился в нерешительности. Тётя Каролина пришла ему на выручку еще раз – «Да, Вильям немного выпивает», — сказала она. «И Эндрю тоже пил». Она проговорила это совершенно спокойно, и тут они поняли, что она уже рассмотрела ситуацию со всех сторон и взяла их в союзники только ради того, чтобы встретить разразившуюся над ней бурю во всеоружии. «Они оба думали, что я об этом не догадываюсь», — сказала она. Уильям, насколько я понимаю, хуже в этом отношении. Возможно, также ее голос стал тише, и она говорила с явной неохотой, что Уильям, который и в физическом, и в умственном отношении не способен на убийство, может что-нибудь знать о смерти Эндрю, хотя я не уверена, что он в ней замешан. Думаю, что он в ней не замешан. Однако в то воскресенье он пришел на обед, на двадцать минут позже названного им времени, или времени, которое он запомнил, и пока не дал мне удовлетворительного объяснения по этому поводу. «Я хотела бы повидать вашего отца после его приезда, Маркус, а вас, мистер Кэмпион, я жду сегодня вечером к ужину». Это было сказано на прощание, и молодые люди встали. Выйдя в коридор, Маркус взглянул на Кэмпиона. «Что вы думаете по этому поводу?» спросил он. Слабая улыбка появилась на бледном лице Кэмпиона. «Я надеюсь, что пригожусь», — тихо ответил он. В холле они мельком увидели угрюмого высокого мужчину, которого испуганная Элис провожала в библиотеку. Два полицейских стояли у дверей. Лице, лицо Кэмпиона оживилось. «А здесь появились ребята в синей форме». И Станислаус Оудс возглавляет расследование. Ну что ж, нам наконец-то повезло.